Глава 13. Открытые карты Так, все, отставить сопли. Рик усадил принцессу на постель. Я сейчас сделаю нам чаю. Хочешь чаю? Лето помотало головой и поглядела на него так жалобно, что Рик только вздохнул и сел рядом. Дурочка, зачем так убиваться? Ласково спросил он вытирая слезы с ее лица и заглядывая в огромные глаза с мокрыми ресницами. «Это я виновата. Уж точно не ты. Даже не думай. Так получилось. Мы умрем с голоду? Не дождешься. Я тебе обещаю, мы справимся». Лето порывисто всхлипнула и прильнула к нему всем телом. Зажмурилось, запрокинуло лицо. Рик не утерпел. Он осторожно, очень нежно прикоснулся губами к уголку ее рта. Летто тут же поймало его губы, требуя, настаивая. А может, поддаваясь и умоляя, это натурально сводило Рика с ума. «Так, все, хватит!» Он отчаянно ее оттолкнул, понимая, его выдержка трещит по швам. Он молодой мужчина, она красавица. К тому же, что ж скрывать, он по уши влюблен. Как не переступить к черту? Где найти на это сил? Почему? — Виолетта выпятила нижнюю губу обиженно. — Мы же муж и жена. Что не так? — Все не так. — В отчаянии простонал Рик. — Твой отец меня убьет. — А при чем здесь он? — Ни при чем, конечно. Просто мне лучше держаться от тебя подальше. — Так, — сказала принцесса, отсаживаясь, и тщательно расправляя складки на юбке. «Рассказывай». «Нечем рассказывать». «Ладно, я сама». «Ты не первый встречный». «Папочка тебя нанял слегка заранее». «Откуда ты?» «Чёрт». «Ну я же не совсем дура». «Так кто ты такой на самом деле?» «Для гончара ты слишком образован. Много знаешь, красиво пишешь, умеешь пользоваться столовыми приборами, «Ты принц?» «Я гончар», — усмехнулся грустный Рик. «Вправду гончар. И отец мой гончар, и дед, и прадед. Ты почему-то думаешь, что только принцы имеют право на обучение, да? А остальное население не умеет ни читать, ни писать, а еще ест только руками. Разочарую тебя, принцесса. Мои предки — знатные мастера. Дед...» «Глава гильдии гончаров, у нас большой дом с библиотекой и даже приходящая кухарка, и они нищие, это так, но и благородством происхождения не могу похвастаться». «И как это отец тебя выбрал, такого неблагородного?» «Как, как?» — с досадой ответил Рик. «Работа у меня такая. Я оказываю услуги, дорого и конфиденциально». Какие еще услуги? Сопровождаю дам, могу втереться в доверие, соблазнить, обмануть. Я молод, красив и умен, нравлюсь женщинам. Ты жулик, — разочарованно протянула Виолетта. Ну, понятно, отец нанял жулика на роль моего мужа. Великолепно! Я не жулик, — возмущенно выпрямился Рик. Я специалист по особым услугам. «Меня нанимают, когда нужно найти недоброжелателя в доме или проследить за неверной женой, или найти какую-то бумагу. Я не вор, и в рабочем порядке с женщинами не сплю. Ну, почти не сплю». «Я, конечно, благодарна тебе за честность, но последний момент можно было умолчать», — сухо сказала принцесса. «Итак, ты шпион?» «Вот, именно он, и иногда телохранитель». «Дорого стоишь?» «Немало». «А что там с горшками? Ты врал, что горшки сам слепил?» «Нет, я люблю глину. Я планировал завязать со всем этим, купить дом, привести туда жену и заняться семейным делом, а горшки я научен с детства делать». «И почему я тебе не верю?» — вздохнула принцесса. «Ну ладно, продолжим». «Ты заключил договор с королем». Он тебе вручает непокорную дочь, ты ее увозишь и показываешь, так сказать, изнанку жизни, чтобы она прониклась своим счастьем и потом не сопротивлялась, когда приедет следующий король. С этим ясно. Про деньги за работу не будем, не мое дело. Срок? Три месяца, — угрюмо ответил Рик, сутулившись. До снега. Конец лета, осень. «Тебе запретили меня трогать, да?» «Угу. Но ты должен оберегать, заботиться и следить, чтобы я не померла с голоду или не заболела». Все так». «Отличный план», — кивнула принцесса. «Я бы лучше не придумала. Надежный человек, довольно безопасное путешествие без особых удобств, так сказать, познавательный вояж по двум королевствам. Скорее всего, где-то вдалеке и охрана присутствует. Мне нравится, все очень разумно. «Тебе что?» — переспросил шокированный Рик. «Нравится, говоришь?» «Да, если бы я ехала сама по себе, в карете и в платье, ничего бы толком не увидела, а так...» И мир посмотрела, и себя стало лучше понимать. И с королем Эриком познакомилась поближе, да. «Правда, что-то мне не понравилось его поведение». «Выйдешь за него замуж?» — уныло спросил Рик. «Возможно. Он хороший, мне понравился. Только память плохая у него на лица». «Да не память!» — вздохнул парень. «Зрение у него плохое. Очки не носит, стесняется. Ты не заметила, что ли, что он на предметы порой натыкается? Когда он тебе на прилавок наехал, он не со зла». Он и в самом деле неважно видит. Ну и дурак. Если б он еще и в очках схвататься к тебе приехал, ты б его чехвостила так, что семь королевств сто лет бы еще смеялись. Глупая, злая принцесса. Лето смутилось. Однозначно все так и было. Стыдно, конечно. Какая ребяческая выходка с этими стишками. Ладно, не будем о плохом. Виолетта робко улыбнулась и протянула Рику ладонь. «Зря ты мне все сразу не рассказал. Было бы легче обоим. Но я все поняла. Предлагаю считать друг друга партнерами». «Это наилучший вариант», — с облегчением выдохнул Рик. «Партнеры!» И пожал тонкие пальцы. «Тогда по-партнерски будь другом, а?» Вкратчиво мурлыкнула принцесса не отпуская его руки. «Научи меня кое-чему». «Чему же?» — напрягся парень. «Мухлевать в карты! Самое, что ни на есть, нужное дело для принцессы!» «Пфу!» — с облегчением и некоторым разочарованием выдохнул Рик. «Научу без проблем и мухлевать, и блефовать. Пойду найду колоду». С сожалением и почему-то пряча глаза, молодые люди разжали ладони. Рику скакал за картами, а Виолетта, прикусив губу, подумала о том, что муж из Рика вышел бы очень неплохой. Особенно жаль, что они не слишком продвинулись в поцелуях. Эх, спугнула она парня. Ну, теперь, конечно, уже не стоит поднимать этот вопрос.